Глава шестая. После того, как Триса берется за разбор полученной карты от Дрейка, я моментально подготавливаю отряд для предстоящего рейда. Бросать своих я не собираюсь. Тем более у Спарта сейчас имеются и возможности, и силы, чтобы совершить марш-бросок до заблокированной Хрюши. В идеале, конечно, будет, если к моему прибытию Хрюша все еще будет находиться в блокаде. На это я всерьез не рассчитываю, ведь прошла уже как минимум пара дней, да и моментально оказаться на месте не получится. Но вдруг повезет. Тогда разговаривать с заблокировавшим врагом можно будет с позиции силы. Ведь с большой дубиной в лице нескольких десятков высокоуровневых игроков и добрым словом можно достичь куда больше, нежели просто словом. Даже если случится худшее, и экипаж «Галеры» потерпит поражение — то я сомневаюсь, что атакующие моментально покинут безопасную бухту. Все же схватка будет иметь последствия, устранять которые как раз лучше всего, имея надежную стоянку, а не в открытом море. Следовательно, есть все шансы, что противник задержится. По итогу с собой я беру двадцатку гвардейцев-садников и двадцать валькирий под руководством пирры. Уже отработав перемещение по парну верхом на кабанах, я получаю максимально мобильное и мощное подразделение, как раз для решения таких оперативных моментов. В довесок я не забываю и о нашей главной магессе мыши. Ей-то сама система велела сражаться в море. Все же ходячий огнемет в ее исполнении никого не оставит равнодушным. В дополнение к отряду пойдут и разведчики Малова, за которым следует еще одна двадцатка фалангистов. Их задача прикрывать наши тылы. Трис достаточно быстро разбирает полученную карту и прикидывает, что для того, чтобы добраться до бухты, нам потребуется преодолеть всего-навсего пару кластеров. Уж очень удачно играет для нас расположение залива. Двигайся мы, как я и боялся, чисто на северо-запад, то и 5-10 кластеров может оказаться недостаточно. А так, двигаясь прямиком из крайнего региона, принадлежавшего когда-то Салиму, мы прорываемся на север. Запасенных хлопушек хватает с лихвой, а потому я тут же отдаю команду выдвигаться. В итоге все оказывается даже проще, чем я ожидал. Хлопушкой приходится открывать только один новый кластер. После этого мы выходим на уже открытую территорию, захваченную, очевидно, владельцами новой бухты. Новичков в открытом кластере мы даже не успеваем разглядеть. Ими займутся разведчики малого, на плечи которых положена задача по поиску всех местных, а также разъяснению политики партии. Ну а в случае сложностей, резервный отряд должен быть на подстраховке. Ведь наибольшую угрозу на ранних этапах представляют не сами игроки, а живность, прокачанная системой. Что уж говорить о медведях по 20-й уровень в лесах у сладкой жизни или воранах варанах в сердце болот. Беря в расчет сборы, как и путешествия по территории самой Спарты, на все про все у нас уходит под двое суток. Не так, чтобы много, но и немало. Уж крайне непростой оказывается местность в пройденных кластерах. Гористая, со своими ловушками и опасностями. По пути даже несколько раз отряд нарывается на самых настоящих пантер, как и стада горных козлов. Что первые, что вторые встречают нас крайне недружелюбно, тут же предпринимая попытку скинуть с очередного обрыва или еще какими-то средствами усложнить жизнь. Но пира и ее искусство обращения копьем, как и пара фейерболов и мыши, все расставляют на свои места и показывают, кто будет повыше в пищевой цепочке. Поэтому, перекусив козлятины на костре, мы преодолеваем последний участок нашего путешествия. К искомому кластеру мы прибываем во всей красе и при оружии. Редкие наблюдатели, которых выставили явно галочки Ради, пытаются убежать, заметив наш отряд но пира с валькириями их спокойно обезвреживают. Поэтому у прибрежного небольшого форпоста наше появление вызывает настоящий шок и трепет. Моряки, одетые в легкие тканевые одежды, непривычные к противостоянию на суше, впадают в ступор и порой не могут даже понять, что делать в момент кризиса. Это на палубе все четко и понятно, кто и за что отвечает и какие меры следует предпринять. Здесь же этой слаженностью даже не пахнет. Я во главе с гвардейцами на кабанах стремительно врываюсь во внутренний двор лагеря, так и не позволив защитникам закрыть ворота и спрятаться за чистоколом. Уже только от нашего вида многие игроки просто раскрывают рты и падают на землю. «Захватить форпост!» — приказываю я подчиненным, после чего перевожу взгляд на моряков. «Все, кто будет сопротивляться, умрут! Сдавайтесь, и вы сможете без проблем вернуться к себе домой!» «Несколько игроков не слушают моих слов и предпринимают попытку скинуть меня с Петра». «Угу». Взяв в руки по короткому топорику, даже не смешно. Не испытывая даже и талики беспокойства, Петр просто и демонстративно пронзает бивнями одного, а затем я обезглавливаю второго наглеца. Два тела падают на землю, исчезая во всполохах света. И этой жестокой демонстрации моих намерений оказывается достаточно». Большая часть игроков предпочитает сдаться, подняв руки и встав на колени, тогда как редких смельчаков, или же скорее идиотов, добивают рассредоточившиеся валькирии фалангисты. Мой пример оказывается крайне жестким, но действенным. Не по идее, а на такую меру, и мы могли бы пролить куда как больше крови. Все же стоит с самого начала показать разницу в наших способностях. Уже спустившись с Петра, я отправляюсь в сторону берега в сопровождении пирры и еще двух десятков бойцов. Несмотря на то, что игроков противника как в форпосте, так и на берегу, я насчитываю не меньше полутора сотен, их боевая мощь оказывается незначительной. О чем вообще говорить, когда против тебя выходит отряд из легко одетых игроков, вооруженных максимум круглыми щитами, мечами да топорами? Никакого древкового оружия, да и стрелкового почти не наблюдается. Неудобно оно в морской схватке. С копьем не развернешься, из лука не прицелишься, а тяжелые доспехи тут же потянут ко дну. Зато на берегу против тяжелой пехоты у них нет шансов. В противостоянии с моей фалангой они оказываются едва ли не смазкой для оружия. Настолько разница в наших способностях становится очевидной. Да, среди противника мелькают и вполне себе высокоуровневые моряки, но... Их сражение и манера боя совершенно не подходит для ведения войны на суше. Поэтому уже финальный участок пути, где мне новые пленники едва ли не указывают пальцем на лидера всего этого балагана, я прохожу спокойно и демонстративно. Все попытки сопротивления и возмущения давят чуть ли не в зародыше девочки-пирры, прописывая несколько мощных ударов и начиная вязать смутьянов. Подставить горлу местного главаря меч, глядя, как он обливается потом, и все, сражение выиграно. Вы же хотели войны. Что ж, давайте повоюем. Дальнейшее разбирательство, как и опрос пленных моряков, заполнили многие пробелы. Начать стоит с того, что я оказываюсь приятно удивлен тем фактом, что Хрюша таки сумела вырвать победу из цепких лап флота агрессоров. И тут я даже не знаю, кто является большим вкладчиком в нашу победу. Дрейк и его наглый и дерзкий план, или же Сабо, что и допустил целую серию катастрофических ошибок, как во время подготовки, так и непосредственно во время боя. Сейчас он и Алекс, капитан второго судна, сидят напротив меня и ожидают своей участи. Так-то я пригласил их для ведения переговоров, вполне себе уважительно и даже в кандалы не заковал. Но с точки зрения оппонента, все эти переговоры кажутся ничем иным, как фарсом. Что же, не мне их судить. Две галеры, кстати, афинского производства, так и не покидают бухты, лишь слегка отплыв от берега и заняв выжидательную позицию. Правда, экипажи там весьма скромные. Большая часть моряков была на берегу, занимаясь ремонтом. Итак, я думаю, вы имеете представление, зачем я вас пригласил. Прямо интересуюсь я. Лиша посредованная, взволнованно отвечает Сабо, утирая под со лба. Да. Мужчина явно волнуется за сохранность своей тушки. Даже я это могу сказать. И для этого мне совершенно не требуется чтение мыслей или еще какая-то магия. От того, как двойной подбородок мужчина отчаянно трясется, как и от бегающих глаз из стороны в сторону, словно те готовы были вот-вот закатиться, можно вообще было прикуривать. Удивительный игрок просто! Даже представить себе не могу, как на должность целого адмирала Афины пропустили... вот это. Судя по бросаемым взглядам недоумения и стыда на своего коллегу, Алекс думает в схожем ключе. В таком случае я поясню. Киваю я. Я предлагаю Афинам заключить договор о взаимном мореплавании и торговле. В чем он будет заключаться? Берет на себя переговоры Алекс, видя, что Сабо уже вот-вот готов потерять сознание. «Все предельно просто и понятно», — хмыкаю я. «Спарта и Афина не станут чинить друг другу трудности и неудобства в вопросах судоходства. Большая вода на то так и зовется, что места половить рыбки в ней хватит всем. В ближайшее время так точно. Я улыбаюсь собеседникам, после чего продолжаю. Каждая из фракций получит возможность заходить в порты друг друга, как и право ввести в них торговлю. Ну и про ремонт с пополнением припасов не стоит забывать». Вместо того, чтобы тратить ресурсы на ненужную борьбу, мы вполне себе можем направить общие усилия на колонизацию Севера, как и исследование здешнего океана. Дополняю я. Уверен, выгоды будет не меньше. Что вы планируете делать с пленниками? Спрашивает Алекс. Если Афины согласятся принять мое предложение, то их отпустят домой, не чиня препятствий, как только они завершат ремонт флагмана. Также Спарта отдаст бухту обратно ваше владение в качестве жеста доброй воли. Единственное, что мы затребуем, как пострадавшая сторона в качестве компенсации, — это берсерк. Улыбаюсь я. «Вы смеете забрать мой флагман?» — вскакивает возмущенно Сабо, но, заметив блеск оружия в руках Пирра и других солдат, тут же садится обратно и весь как-то сжимается. «Это большая цена», — пробует донести мысль Алекс. «На что я пожимаю плечами?» «Это достойная компенсация за само разжигание конфликта и понесенный нашей стороной моральный ущерб», — заявляю я. «Вы желали забрать у нас судно?» «Мы забираем в ответ. Как по мне, все честно». В противоположной стороне на это ответить просто нечего. Обговорив еще ряд мелких деталей, я отдаю Алексу и Сабо одну из найденных на берегу лодок и отправляю их вести переговоры со своим руководством. А уже спустя чуть меньше часа флот Афин покидает бухту, направляясь в сторону метрополии, готовый доставить мои слова. Надеюсь, теперь-то все пройдет как задумано. Воевать Афинам не с руки. Они потеряли важную бухту. Так мало того, еще и под полторы сотни опытных моряков и свой флагман. Дальнейшее противостояние со Спартой не имеет смысла, поскольку им известно, что мы не так, чтобы и зависим от моря. Следовательно, чтобы одолеть нас, афинам потребуется одержать сухопутное сражение. Что даже звучит смешно, учитывая тот факт, что Спарта теперь является вторым городом в регионе. Пробовать нас на зуб сейчас будет разве что безудержный смельчак или несусветный идиот. И афины мне ни первым, ни вторым не показались. Впрочем, кто его знает, как все обернется. Все, что мне остается сейчас, это терпеливо ждать ответы а уже после можно будет строить стратегию. В то же время, пока заканчиваются наши переговоры с афинами, я приступаю к допросам захваченных моряков. Их даже запугивать не приходится. Говорят, афиняне много и охотно, вот только знают мало. Оказывается, в их числе находится немало рабов, которых едва ли не силком утащили во флот в качестве грибцов. Для свободных афинян эта роль кажется слишком второсортной. Недовольные своим положением игроки, активно делятся с нами информацией о солнечном береге, так называется бухта, в которой мы сейчас и находимся, как и о фракции, что здесь когда-то была. Когда галера у Афин была одна, и ей управлял Алекс, они пересеклись с местными игроками мирной фракции рыбаков. Те вполне себе дружелюбно встретили экипаж галеры, как и вообще привечали идею торговли с целым полисом. У поселения было всего-навсего три кластера в своем распоряжении — а потому никакой угрозы местные представить не могли. Одна команда «Галеры» уже по численности превосходила всю их небольшую фракцию. Местные выживали за счет ловли рыбы в бухте, не осмеливаясь выходить куда-то дальше, а также за счет сбора местных фруктов. С «Алексом» местные сумели установить вполне себе взаимовыгодное сотрудничество. Местные в обмен на ресурсы их полиса поделились чертежами производства долбленных лодок и рыболовных сетей из древесных волокон. Одухотворенный Алекс вернулся в Афину с прекрасной новостью о новом союзнике для полиса, а также базе снабжения на побережье, вот только... По его возвращении слоны и ладьи едва ли не мгновенно взялись за руки и послали уже со второй галерой свой флот к рыбакам, но с несколько иной целью. А именно захватить фракцию, а не согласных предать мечу. Так, даже несмотря на возражения самого Алекса, Афины завоевали рыбаков, перебив большую часть, а остальных сразу же определив во флот. Нет, ну а что? Они уже обладали опытом хождения по воде, хоть и в ограниченном формате. А это уже всяко лучше, чем ничего. А возражения миролюбивого первооткрывателя сыграли против него самого. Во главе флота поставили Сабо, разбирающегося в том, что угодно совету Афин, а самого Алекса понизили до капитана Галеры. Его бы с радостью уволили совсем, но пренебречь со всем его способностями и опытом не смогли. А местный же форпост охранял крохотный гарнизон и группу рабочих, собирающих воду и провизию для кораблей. В случае опасности они прятались в пещеры, которыми были богаты эти места. «Мне только остается покачать головой на всю историю невезучего поселения. В мире система иного быть и не может». Сильный ест слабого. Или так, или сильный недолго продержится на своем пьедестале, уступив место кому-то порасторопнее. Чертежи все еще при вас. Интересуюсь я у одного из бывших рыбаков. Тот понятливо улыбается. «Лично у меня нет, но я, возможно, слышал, что их спрятали где-то тут в форпосте», — подмигивает мне игрок. «Например, среди ящиков с провиантом». «Ага». И Афины вроде как не предал прямо, и мне направление указал. Хитрый парень. Ох, пожалуй, нам стоит повнимательнее все проверить. А не то вдруг пропустим что-то ценное. Ох, я. Проверьте, проверьте, кивает парень. Лишним точно не будет. После чего мы, довольные друг другом, широко улыбаемся. Итак, я вас внимательно слушаю. Добродушно улыбается Гарпия своим визитером. С и Алекс замерли перед его столом, переглянувшись. «Алекс, можешь начинать. А собой, если что, дополнит твои слова или подправит», — предложил старик. Алекс несколько удивился нарушению их субординации, но как-то поправлять господина Гарпию не стал. Раз он решил выслушать сначала историю от подчиненного, а уже после от формального командующего флотом — то это наверняка было необходимо для какой-нибудь цели. Ведь господин Гарпия никогда не делает чего-то просто так. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Изначально мы заблокировали галеру Спарты, однако в ходе сражения она смогла прорваться сквозь блокаду и уйти от нас. Они захватили нашу базу снабжения на побережье, высадили своих солдат и использовали мирные переговоры, чтобы атаковать нас, застав расплох, и используя подлые трюки». Рявкнул Сабо с красным от гнева лицом. «Дальше...» — кивнул спокойно Гарпе. Алекс же посмотрел на Сабо, как на лишенного, но продолжил. «Далее появился лорд Спарта со своими солдатами и захватил нас в плен. Без боя. Мы явно были не готовы к их появлению», — произнес Алекс. «Лорд Шурик унизил нас! Он измывался над пленными и вообще не чурался даже пыток!» — заревел Сабо. Во время переговоров лорд Спарта указал на свою нейтральную позицию, как и нежелание развивать конфликт с Афинами вплоть до войны. Он готов вернуть и бухту, и пленников, но в обмен на сотрудничество и торговлю. Все же выдал свою оценку Алекс. Собо было что ответить на это. «Он отнял у меня флагман! Моего берсерка! Лорд Спарта ставит нам ультиматум, и никак иначе!» разрыдался от ярости великий адмирал. Гарпия на все эти откровения спокойно откинулся на спинку стула и пригладил подбородок. Тут в дверях показалась голова одного из слонов. «Господин Гарпия, все ожидают вашего выступления в совете», — пояснил мужчина. «Сейчас буду». «Минуточку», — улыбнулся Гарпия, а уже после развернулся к двоим докладчикам. «Мне все ясно. Я вас услышал. «Я доведу правду до народа Афин и разберусь со всем». Алекс с облегчением вздохнул. Именно таким был господин Гарпия, рациональным и спокойным игроком. Он знал, как следует себя вести, что говорить и какой курс будет наиболее выгоден для Афин. Именно поэтому Алекс и принял предложение старика войти во фракцию слонов. Хоть Алексу и претила вся эта политика и переливание из пустого в порожнее, Но возможность отплатить господину Гарпи он не мог просто взять и откинуть. Старик улыбнулся ему и Сабо, после чего покинул кабинет. Великий адмирал спокойно сел и ухмыльнулся. «Ох, что сейчас будет!» «О чем вы, господин Сабо?» — поинтересовался Алекс. «А ты разве не понял до сих пор?» — хмыкнул толстяк. «Не понял чего?» «Прислушайся и сам поймешь!» — вздохнул Сабо. Алекс с сомнением отвел от него взгляд и прислушался к рокоту толпы, что слышен был даже из кабинета господина Гарпия. Он мог уловить лишь обрывки речи старика, но их смысл был все еще понятен. «Диктатор Спарты показал свое истинное лицо! Он нагло и бесцеремонно атаковал наш мирный военный флот, что вел разведку побережья!» «Что? Ну как же...» «Это ведь неправда!» У Алекса на мгновение перехватило дыхание, но речь все еще не шла. «Он вытер о нас свои ноги! Наплевал на все, ради чего мы трудились! Диктатор Спарты объявил нам войну! И никак иначе! Потерпим ли мы это?» Дружный рев толпы был тому ответом. «А потому...» На время военных действий, во славу Афин, во славу демократии, я нарекаю себя первым консулом Афин. Я приведу Афины к победе, несмотря ни на что. Я защищу нашу свободу. Смерть диктатуре! Смерть спарте!